Глава третья. Валентина Адамовна и старик-невропатолог попросили Фому Фомича раздеться до трусов. Он смог раздеться только до кольсон. «Ничего не переживайте», — сказала Валентина Адамовна. «Мы здесь и не такие гоголь-моголи видели. Засучите кольсончики на той конечности, где у вас змея, а где нет, там можете не засучивать». Затем старик-невропатолог поставил уникума в конус светорефлекторной лампы возле откидного хирургического кресла и пошел-поехал щелкать фотоаппаратом. Оптическая насадка на аппарате напоминала трубу ротного миномета. Специальная насадка для крупномасштабного фотографирования. Личность не попадет? На всякий случай еще раз поинтересовался Фома Фомич. Нет-нет. «Обязательно без головы выйдете, то есть будете», – мимоходом успокоил пациента невропатолог-фотограф. «Но должен заметить, Валентина Адамовна, пациент уже в возрасте и с нервишками не все в порядке. Обратите внимание, как он на щелчки спускового механизма реагирует. Думаю, он у вас при сильном болевом шоке приступ стенокардии закатит». — Такая древняя наскальная живопись — это вам не банальные оспенные следы или бородавки. — Да, — легко согласилась Валентина Адамовна, — а мы вот Эммочку попросим с ним заняться. Она молоденькая, нервы хорошие. — Рыжая? В брюках? — Практиканточка? — спросил старик-невропатолог, отвинчивая с фотоаппарата минометную трубу. — Нет! — нет! «Брюнетка, вторую неделю тренируется, и рука у нее твердая», сказала Валентина Адамовна. Беседовали медики так, как нынче у них и принято, то есть не замечая пациента. Сегодняшняя наука установила, что чем больше наш брат будет, например, знать о своем раке, тем сильнее будет ему сопротивляться, а внутреннее, духовное, психологическое сопротивление и аутотренинг играют в безнадежных случаях огромную роль в деле улучшения духовного настроя бедолаги. Я очень, значит, извиняюсь, но, — начал было Фома Фомич, испытывая нарастающие опасения за близкое будущее, он хотел со смешком сказать несколько слов на тему практикантов, на них вдоволь нагляделся, в каждый рейс, Какого-нибудь практиканта подсовывают, а тот и нос от кормы отличить не может. Затем собирался попросить Валентину Адамовну самолично начать процедуру, но она после фотосеанса абсолютно утратила к уникому интерес, перевела свет рефлектора на кресло и велела пациенту туда садиться. Сами же невропатолог и косметолог покинули кабинет.